«Вы смеетесь, — сказала она, — недостойные жители Перта, не над тем ли, что один из ваших сограждан пролил свою кровь в сточную канаву? Или потому смеетесь, что смертный жребий пал на моего супруга? Чем заслужил он ваш смех? Разве не кормил он честно свою семью усердным трудом?» Или не были открыты перед каждым двери его почтенного дома, где больной находил приют, а бедной помощь? Разве не сужал он каждого в нужде? Не помогал дружески своим соседям? Не держал по справедливости совета в ратуше? «Верно, говоришь, верно!» — отвечали в толпе. «Его кровь, наша кровь, как если бы убили того же Генри Гоу. «Правильно, соседи!» — сказал Крейг Дели. «Это дело мы не можем замять, как то прежнее. Кровь гражданина не должна литься, не отмщенная по нашим канавам точно мутная вода. Или пройдет немного времени, и широкий Тей станет алым у нас на глазах». Но этот удар предназначался не тому бедняге, которому выдалось несчастье пасть под ним. Каждый знает, каков был Оливер фьют знает, как он умел грозиться и как мало причинял на деле зла. На нем оказался кожаный кафтан Смита, его же щит и шлем. Они знакомы всему городу, как знакомы мне. На этот счет не может быть сомнений. У Оливера, вы знаете, было одно пристрастие. Он старался чуть ли не во всем подражать Смиту. И вот ни в чем не повинного шапошника, которого никто не мог бояться или ненавидеть, на которого никто и никогда всерьез не обижался, кто-то в слепом ли бешенстве или в хмелю сразил вместо честного Смита, у которого на руках 20 кровных ссор. «Что же теперь делать, Бейли?» — кричали в толпе. «А это, друзья, порешат за вас ваши выборные, как только прибудет сэр Патрик Чартерис. Его ждут с часу на час, и мы сойдемся все на совет. Тем временем хирург Двайнинг осмотрит эти бедные останки, чтобы сказать нам, как постигла нашего согражданина его роковая участь. А тогда...» Обредим тело в чистый саван, как благоприличествует честному горожанину, и возложим перед высоким алтарем в церкви святого Иоанна, покровителя славного города. Прекратите шум и крик, и пусть каждый из вас, кто способен держать оружие, если любит он славный город, припаяшется мечом и будет готов явиться на Хай-стрит, Едва раздастся звон общинного колокола, что на башне ратуши. И либо мы отомстим за смерть нашего согражданина, либо примем такую судьбу, какую пошлет нам небо. А до той поры, покуда мы не узнаем, кто чист и кто виновен, избегайте завязывать ссоры с рыцарями или их людьми. Но что он мешкает, бездельник Смит? Как начнется потасовка, в которой он совсем не нужен, он тут как тут. А теперь, когда потребовалось послужить славному городу, его не дождешься. Что с оружейником? Неладно? Знает кто-нибудь? Веселился он на проводах карнавала. «Он то ли болен, то ли одурел, мастер Бейли», — сказал один из городских голов, как называли в те времена старшин ополчения. «Посудите сами». Его молодцы говорят, что он дома, а он не отзывается и не впускает нас. «Разрешите, Ваша милость, мастер Бейли», — сказал Саймон Гловер. «Я сам схожу и приведу Генри Смита. Мне, кстати, нужно уладить с ним небольшой спор. И благословенно будь пречистая что он в добром здравии, когда четверть часа назад я уже не чаял застать его живым».